Изложение в «Энеадах» трудное и менее всего представляет собою систематическое развитие мысли. Дух плотина парит над каждым отдельным вопросом, и он рассматривает его в манере рассуждения и диалектически, но сводит все эти вопросы к одной идее. В отдельности можно привести из сочинений Плотина много прекрасного. Однако, так как в его произведениях известные основные мысли повторяются бесконечно часто, то чтение их имеет в себе нечто утомительное. А так как манера изложения плотина характеризуется тем, что частное, с которого он начинает, всегда снова сводится на всеобщее, то можно из нескольких книг прекрасно схватить идеи плотина, и чтение остальных уже не открывает нам какого-либо подлинного поступательного движения мысли. Главным образом у него преобладают платоновские идеи и выражения. Но мы также находим у него очень пространные рассуждения в совершенно аристотелевском духе, ибо указанные Аристотелем формы, динамис, энергия и так далее очень привычные мысли Платина. и связь между ними составляет существенный предмет его размышлений. Важно главным образом то, что мы не видели в нем философа, устанавливающего на личность противоположности между Платоном и Аристотелем. Следует даже прибавить, что он ввел в свое учение также и логос, Стоиков дать систематическое изложение его философии очень трудно ибо платин не заботится о том, чтобы подобно Аристотелю постигать предметы в их специальной о п р е д е л е н н о с т и а для него более всего важно выдвинуть в противоположность их видимости то, что в них Субстанциально. Основной характерной чертой плотина является высокое чистое воодушевление, восторг перед воспарением духа к добру и истине, к существующему в себе и для себя. Он твердо держится за познание, за чисто и д е а л ь н о е за интеллектуальную мысль, которая является в себе жизнью и не н и м а и замкнута. Вся его философия представляет собою с одной стороны метафизику, однако с другой стороны господствующей в ней тенденцией Является не столько забота о том, чтобы объяснить, истолковать, и понять то, что заставляет признать себя действительностью, не столько стремление показать положение и способ возникновения предметов, дать, например, дедукцию материи зла, Сколько отвлечения духа от этого внешнего и отведения ему подобающего места посреди простой ясной идеи весь тон его философствования характеризуется следовательно стремлением привести человека к добродетели и к интеллектуальному рассмотрению вечного как источника последней, дабы душа достигла в ней блаженной жизни. Платин затем входит в детали добродетели, поскольку это нужно для очищения души от страстей, от нечистых ложных представлений о зле, о судьбе, а также от неверия, от астрологии, магии. так далее. Таково приблизительно общее направление его мысли. Переходя далее к более подробному изложению платиновской философии, мы должны сказать, что здесь нет уже речи, как у с т о й к о в и эпикурейцев, о критерий. С этим уже покончено. Здесь настаивают на том, чтобы человек желающий узнать истину, поместился в центре, вступил в область чистого созерцания, чистого мышления. Следовательно, то, что у стоиков и эпикурейцев было последней целью, единство души с самой собою в состоянии атораксии здесь служит, исходным пунктом П л а т и н становится на той т о ч к е зрения что человек может пробудить в себе это состояние как некое восхищение как он это называет некую восторженность отчасти это слово экстаз отчасти же сама суть Его философии признавались законным основанием называть плотина мечтателем и фантастом. И такова общераспространенная репутация этой философии. Хотя нужно сказать, что в резком контрасте с этой ее репутацией находится тот факт, что для нее вся истина заключается единственно лишь в разуме и в постижении посредством понятия. Что касается прежде всего термина «экстаз», то нужно сказать, что в уме тех, которые называют плотина мечтателем, это слово ничего другого не вызывает, кроме как представление о состоянии, в которое приводят себя сумасшедшие индусы, брамины, монахи и монахини, которые для того, чтобы довести себя до чистого ухода в самих себя, стараются уничтожить в себе всякое представление и всякое видение действительности – Так что отчасти это у них некое постоянное состояние. Отчасти же, хотя оно и временно, в с ё же в этом непрерывном устремлении взора в пустоту в с ё равно, представляется ли им эта пустота ярким светом или тьмой, нет никакого движения, никакого различия и вообще отсутствует всякое мышление. Мечтательность помещает где истину в некую сущность, находящуюся посредине между действительностью и понятием, в такую сущность, которая не есть действительность и не может также быть постигнута, которая, следовательно, представляет собою создание фантазии. Но от этого плотин очень далек.